глава двадцать семь саша порожняк в одиночестве сидел за богато уставленным столиком в отдельном кабинете ресторана маленький принц однако ни дорогой коньяк ни черная икра ни осетрина по монастырски не грели душу все шло наперекосяк а ведь еще каких то пару месяцев назад налаженный механизм позволял исправно качать деньгу до да такую что хватало не только самому на безбедное житье но и на отчисление в общак потом денежный поток стал иссекать превратившись в несколько мелких ручейков а теперь и они находились под угрозой полного исчезновения вот уже и шурик захар забеспокоился сейчас вот опять звонил собирается приехать все неприятности саши порожжняка начались с наезда на копельмана какой сволочи понадобился этот спиртовоз Копельман, как оказалось, не зря беспокоился, а потом пошло-поехало, как будто где-то на небе прорвало мешок с неприятностями. Через огромную дыру они ворохом посыпались вниз. Сначала Шустрого с Ермолаем грохнули, потом этот взрыв на кладбище, бомба в копельмановской машине. А ведь, что самое паскудное, порожняк чувствовал, что источник всех этих бед и несчастий затаился где-то рядом. Совсем близко. Сейчас, небусь, сидит где-то, падла, руки потирает. От злости порожняк стукнул кулаком по столу. Жалобно зазвенели вилки, тарелки, стаканы На пороге кабинета немедленно нарисовался официант. «Что-то не так?» Кисло заулыбался он. «Пошел в жопу!» – рявкнул Саша. Колдей мгновенно растворился в пространстве кто же это гнида кому не ймется неужели все таки азеры? хотят выдавить меня из запрудного ай вас законник хоть и черный он бы хоть предъяву прислал Жиган? а этому то что надо он и так бабки лопатой гребет а вдруг шевельнулась в голове упожникам или жигаган заварил всю эту кашу чтобы столкнуть меня с черножопами. Я наезжаю на них, они наезжают на меня. В результате Жиган остаётся на коне. Неужто он такую подляну подложил? Нет, всё это херня какая-то. Мы ж с ним и Айвазом всё путём решали. И потом на Жигана попробуй накати. Эти афганцы отмороженные и всех покромсают. Бля, что же это за хрень такая творится? Окончательно запутавшись в своих размышлениях, порожняк хлобыстнул рюмку коньяку. Он уныло обсасывал дольку лимона, когда в кабинет вошёл Сивый, которому с недавних пор, пор порожняк доверил место своего водителя и охранника. «Ну чё там?» Сивый сел за стол, по-хозяйски поставил перед собой тарелку, накидал в неё живанины, откусил кусок бутерброда с икрой. «Пацаны, не в настроении!» Сказал он сквозь плотно набитый рот. Кипишуют. Опять? В натуре. А чё они ж не железные? Бабок нет. Ты вот гужуешь тут. А им что, хрен сосать? Завянь. Скривился порожняк. А мне чего? Я могу и завянуть. Деловито пережёвывая осетрину, сказал Сивый. Только если что, я не с ними. У меня с братками непоняток нет. Такой откровенный намёк не мог не понять даже Саша-порожняк. Минуту он молчал, из лобья наблюдая, как Сивый в больших количествах поглощает осетрину и мясное ассорти. Потом хлопнул ладонью по колену и встал из-за стола. «Завязывай! Покатили!» На ходу, запихивая в рот ресторанные деликатесы, Сивый вышел из кабинета вслед за хозяином. Стрелка была забита на автостоянке возле профилактория лесной. Тихий летний вечер уже вступал в свои права. Вслед за закатившимся за верхушки деревьев солнцем, нагаснущее небо всплыла бледная, как субтильная девица луна. Угрюмые братишки тусовались вокруг Рябова, а он заводился всё сильнее. «Всё, пацаны, больше бля не могу. Нас всех скоро из параши говном кормить будут». А мы так и будем хавальниками щёлкать. Макара замесили, Лёва с кабаном пропали, и каблук тоже. Где каблук?» Братки переглянулись. «А хер его знает!» — сказал деревяшка. «Он же вечно темнит». «Может, его и замесили?» — неуверенно предположил Никон. «Во бля! Дожились!» — заверещал ребой Скоро всех поодиночке отловят, в жопу оттрахают и закопают. А нам останется только упражняка отсасывать. Мочить всех надо, пока нас не замочили. Все суки против нас прут. — А менты? — заикнулся Никон. Рябой накинулся на него, как дрочливый петух. — Ты чё, скурвился, сука? — Кто? Я, сука? Ты сам-то кто, шелупонь Рябая? Никон разразился потоком гневных тират. «Гандон штопаный пидор гнойный, вафлер запарафиненный!» Ошеломленный такими неслыханными оскорблениями, Рибой на мгновение замер. Глаза выпучились, как у глубоководной рыбы, вытащенной на палубу океанского сейнера. «Ах ты хреносос В руке Рибова сверкнул лезвием выкидной нож. Вне себя от ярости он накинулся на Никона. Ещё мгновение, и противник валялся бы на земле со вспоротым животом. Но на помощь Никону неожиданно пришёл его сябер – деревяшка. Он крепко обхватил Рябова сзади и удержал. За это время Никон успел вытащить свою финку с наборной ручкой из цветной пластмассы. Память о зоне, в которой он когда-то чалился. Однако ему тоже не дали напасть на скованного противника двое схватили его под руки. «Пусти!» – орал, пытаясь вырваться рябой. «Этот сучара за базар ответит!» петуха опущенный!» – кричал Никон. «Дверзоха пробитая!» Мерседес Саши Прожняка выехал за город, промчался несколько километров по асфальтированному шоссе и свернул на автомобильную стоянку перед кафе «Огдам». Это загородное место приобрело печальную известность два года назад. Тогда несколько братков, возглавляемых ныне покойным лидером, авторитетом по кличке Чернявый, совершили налет на кафе, принадлежавшее азербайджанцам. В результате погибли или были тяжело ранены несколько человек. А Чернявый за свою лихость поплатился позднее жизнью. После налета кафе отремонтировали, возвели дополнительную пристройку рядом поставили несколько ларьков и бензоколонку с охраной точка со спиртным и автозаправочная станция расположенная на оживленной трассе приносили хороший доход вот и сейчас на АЗС заправлялись несколько грузовиков еще полтора десятка машин выстроились на стоянке ворожняк еще не успел выйти из своей машины как возле мерседеса выросли словно из под земли три кряжестые фигуры одетые в камуфляжную униформу. Один многозначительно держал руку на поясной кубыре пока двое других без особых церемоний обыскивали прыжняка и Сивова, заставив их повернуться спиной и положить руки на крышу автомобиля. У Сивова из-за пазухи вытащили заряженный полной обоймой боевой ТТ и еще одну дополнительную обойму, находившуюся в кармане кожаной куртки. «С этим все!» сказал охранник развернув сив к себе лицом У оружия с собой не было когда обыскивающий его охранник нащупал что то твердое в нагрудном кармане рубашки саша недовольно сказал это мобильник охранник не удовлетворился таким объяснением и вытащив сотовый телефон и осмотрев его с таким видом словно там могла храниться взрывчатка все таки вернул на место чисто сказал он «Можете идти». «Вы тут всех приезжих так обыскиваете?» Язвительно спросил Сивый. «Нет, только особо ценных». Без тени юмора ответил один из парней в униформе. «Топай». Сивый остановился. «Слышь, порожняк, а хуля мне там делать? Я лучше в тачке посижу, Новикова послушаю». «Сиди», пожав плечами, ответил порожняк. Тебя никто за уши не тянул. Сивый направился к машине, возле дверцы остановился и крикнул. Э, пацаны, а волыну когда вернете? Шеф твой выйдет, тогда и получишь волыну обратно. Порожняк позвонил Айвазу еще из ресторана «Маленький принц». Почти сразу после звонка Шурика Захара. Захар собирается в скорости приехать. Размышлял порожняк. Лучше, если я его встречу хорошими новостями. А хорошая новость – это мир в запрудном и бабки. Бабки – дело наживное. Сначала надо с непонятками разобраться. Так вожак синих решил для начала состыковаться с Айвазом и перетереть по всем взаимоинтересующим делам. Выслушав предложение порожняка, Айваз Муса-Аглы-Шаримов согласился встретиться с ним в кафе «Агдам», в телефонном разговоре айвас был предельно краток и лишь предупредил что предпримет некоторые меры безопасности что это за меры безопасности порижняку стало понятно когда его обыскивали возле машины вагдаме после ремонта стало просторнее стены украшенные яркими красочными картинами в национальном стиле приятно оживляли пейзаж пахло жареным мясом и специями за столиками сидели многочисленные посетители перерывах между разговорами поглощавшие ужин очевидно обслуга кафе была предупреждена о визите саши порожняка потому что на входе к нему подскочил вертлявый черноусый тип с мысляными черными глазками провел его через весь зал к незаметной двери и сделал приглашающий жест рукой порожняк потянул на себя дверную ручку и ступив на порог оказался в небольшом уютно обставленном номере с кожаной мебелью. Телевизором, видеомагнитофоном и музыкальным центром. Из высоких колонок в углах комнаты доносилась приглушённая музыка. Саксофонист приглушённо печально выводил мелодию из крёстного отца. На широком кожаном диване перед невысоким полированным столиком сидели двое кавказцев. Одного, помоложе, с гладким чисто выбритым лицом порожняк знал. Это был айвас Второй выглядел значительно старше – Редеющие седые волосы над его изборождённым морщинами лицом были зачесаны наверх. Проницательные чёрные глаза буравили порожняка насквозь. Саша даже испытал холодок, поймав на себе этот пристальный взгляд. Лагерный опыт подсказывал ему, что рядом с Айвазом находился человек, проведший за колючей проволокой немало лет своей жизни. Столик перед диваном был сервирован просто, но со вкусом открытая бутылка французского коньяка металлические рюмки наперстки ваза с фруктами персики виноград инжир бутылка минеральной воды чистые стаканы мир твоему дому айвас сказал порожняк чуть задержавшись на пороге приятно слышать саша проходи присядь ответил айвас чуть улыбнувшись и поглаживая подбородок порожняк сел в кресло напротив своих собеседников стараясь не встречаться взглядом с седоволосым. «Чувствуй себя как дома!» – ободряюще улыбнулся айвас Он разговаривал практически без акцента, как будто всю жизнь прожил в России. ворожняк вынул из кармана сигареты и зажигал Ронсон, которую считал потерянной до недавних пор. Буквально полчаса назад Сивый обнаружил ее в Мерседесе. ай яй ай Как же мы забыли, что наш гость курит!» покачал головой айвас протянув руку к столу он нажал на кнопку расположенную с нижней стороны крышки вертлявый черноусый тип обо... вертлявый черноусный тип подобострастно заглянул в кабинет пепельницу нашему дорогому гостю распорядился айвас его распоряжение было выполнено незамедлительно пока порожняк закуривал айвас представил двух своих гостей друг другу «Это Саша Порожняк, наш местный авторитет», – с нехорошей ухмылкой произнёс Айваз и, показав рукой на Седоволосова, продолжил. «Артур, вор из Москвы!» Они обменялись кивками. Порожняк, с первого взгляда на Артура, догадавшийся, что перед ним настоящий законник, не осмелился подать руку. Артур тоже не проявил инициативы. «Понимаю» что привели тебя к нам», – с ударением на последнем слове сказал Айваз. «Серьезные вопросы. Но прежде чем приступить к их разрешению, предлагаю выпить за знакомство». Близкие к Айвазу люди знали, что он разговаривает со всеми подчеркнуто вежливо, очень редко использует блатной жаргон, хотя не испытывает затруднений с блатной музыкой. Азербайджанец разлил коньяк по наперсткам и первым поднял посуду все трое выпили прекрасный напиток посмыковав коньяк сказал айвас продукт настоящих мастеров у нас в азербайджане тоже неплохой коньяк делают но с французским он не может идти ни в какое сравнение порожняк промолчал итак дорогой что привело тебя к нам какие проблемы участливо улыбнулся айвас проблемы у нас общие не разделяя жизнерадостного настроения азербайджанца, сказал Порожняк. Ситуацию разрешил один из братков, известный среди своих Погонялыч Нобель. Так его прозвали за невероятных размеров нос, свисавший чуть ли не до подбородка, как у карлика из сказки Гауфа. Он был едва ли не самым старшим среди собравшейся возле профилактория лесной братья. Возрастом далеко за 40, Он никогда ничем особенным среди других не выделялся. Правда, его считали знатоком лагерной жизни. И не мудрено. За его плечами были две пятилетки, проведённые в Поволжских и Уральских зонах. «Когда-то я чалился на общаке под Краснослободкой. Это в Мордовии», – произнёс Шнобель, когда братва, растащившая Никона и Рябова, решала, что делать дальше. «Там у нас такой же случай приключился», – Один кореш назвал другого сученым босиком. Ежели б такое ввякнул мужик, то ему бы быстро деревянный лапсердак сварганили. А тут нормальный кореш блатной в положенцах ходил. Другой тоже авторитетный пацан был. Зона у нас была нормальная, воровская. Ни хозяин, ни кум в жизнь нашу не совались. И тут на тебе такое. Ты, мол, сученый босяк. Чего же он так? Спросил кто-то из братков. Начефирился, вот и развезло его. Другой в ответ ему тоже. Ты, мол, петушина позорная. Ну, в общем, чего я буду зря талы и гнать? Привели их в чувство. Смотрящий за зоной подумал. И, походу, японская танго давай. Короче, разделись пацаны до пояса. Дали им в руки папиру. И устроили они в бараке танцы-шманцы. «Короче, Склифосовский», — раздался нетерпеливый голос. «А чё, короче?» — недовольно буркнул Шнобель. Пописали они друг дружку. Вот и весь сказ. Один сразу копыта откинул, а другой на кресте. Я так кумекую, что Никон и ребой просто так уже не разойдутся. «В натуре!» — загудела толпа. «Японская танго!» Саша, ты меня хорошо знаешь, я человек тихий, мирный, принципы мои тебе известны, живи сам и дай жить другим. Я в курсах. Мне совершенно ни к чему, чтобы меня считали примитивным живоглотом, да и сан не позволяет. Скромно сказал айвас При упоминании о сане вора законника Саша-порожняк слегка поморщился. Я хочу быть честным бизнесменом, продолжил айвас «Один раз мы договорились, с меня достаточно. К твоему другу Копельману у меня не было и нет никаких претензий. Я ему не мешал. Кто организовал нападение на машину со спиртом, понятия не имею. И Гришу Володина я не трогал. Он мне не конкурент. Хотя знаю, что многие в этом городе подумали, будто я организовал нападение на автозаправочную станцию. В общем, оправдываться не буду». Я перед людьми чист. Если что и случилось, так это не по моей вине. А вот твои ребята, Саша, мне напакостили. Порожняк приуныл, вспомнив, как метался среди братвы, чтобы выяснить, кто пострелял возле Айвазовского особняка. «Моих пацанов хочешь крайними сделать. А кто Капельмановский мэр сорванул?» Мрачно спросил он. Айваз скосил глаза на Артура. Немного помолчал, потом согласно кивнул. «Хорошо, Саша. Раз пошел такой базар, как ты выражаешься, тогда слушай сюда. Это была подляна на подляну. Каюсь, грешен, не уследил за своими джигитами. Но вина моя только в том, что в этот момент я был в отъезде. родский не даст соврать. И, между прочим, поехал я к нему для того, чтобы просить его помощь уладить наше недоразумение» артур великодушно согласился за столом воцарилось молчание из за закрытой двери доносился все нарастающий шум в зале агдама ребой и никон обнаженные по пояс с ножами в руках стояли в центре широкого круга образованного с братвой их горящие взаимной ненавистью взгляды Лучше слов свидетельствовали о том, что один из них живым из этого круга не выйдет. Слишком тяжелы были нанесенные оскорбления. ребой бросился на врага первым. Вытянув вперед руку, он размахивал ножом, словно пытаясь перерубить противника пополам. Никон отскочил в сторону, но Рябой, резко развернувшись, успел задеть его кончиком лезвия. Из рассеченной кожи на плече Никона потекла струйка крови. «Ай, бля!» – ощерился Рябой, снова кидаясь в драку. На сей раз Никон действовал удачнее. Он отклонился в другую сторону, перо просвистело в нескольких сантиметрах от его груди, не причинив вреда. ребой начал метаться из стороны в сторону, бросая руку с ножом то влево, то вправо. «Ну давай же! Давай, Никон!» «Рябой, мочи его!» – подзуживали дерущихся из толпы. Никон, которому больше некуда было отступать, сделал выпад, как фехтовальщик. Эта тактика не принесла ему успеха. Рябой отскочил назад и наугад махнул перед собой ножом. Лезвие распороло Никону скулу и зацепило глаз. Он ему фары помыл. Участь Никона была предрешена. Он упал на колени, выронил нож и схватился за порезанный глаз. Сквозь пальцы хлынула кровь. Рябой подскочил к нему, схватил за волосы, рванул голову противника вверх и с размаху полоснул ножом по горлу. Из разрубленной гортани вырвался громкий свистящий звук. Японская танга закончилась. «Взаимные претензии вы высказали», — низким сиплым голосом сказал Артур. «Каждый признал свою часть вины. Это хорошо». В нашем доме должны быть мир и спокойствие. Но мир и спокойствие не воцарятся до тех пор, пока не заглажены взаимные обиды. Айваз уже сделал для этого первый шаг. Он наказал своих людей, повинных во взрыве автомобиля. Саша-порожняк с недоверием посмотрел на азербайджанца. Тот вынул из внутреннего кармана дорогого пиджака карточку и бросил ее на стол. Это была фотография, сделанная полароидом. Порожняк глянул на снимок. Там был изображён труп молодого мужчины, характерной кавказской внешности, с лицом, обезображенным побоями. — Так должно пресекаться самоуправство, — спокойно произнёс Артур. — Теперь очередь за тобой, Саша. — А что я могу сделать? — брезгливо отодвинув карточку спросил порожняк. — Убери, Рябова. — подсказал айвас Пока он будет мутить воду, мир между нами не установится. — Откуда ты знаешь? — вырвалось у порожняка. — Я многое знаю. — улыбнулся айвас Поверь мне, рябой — это заноза в заднице. Он не угомонится до тех пор, пока ты сам его не успокоишь час спустя мерседес Саши поржника прибыл на стоянку возле профилактория лесной сивый дай ка мне свою волыну сказал саша увидев братву сгрудившуюся между защитным коре из иноаок водитель глянул на порожника хмыкнул но пистолет отдал саша вышел из машины держа оружие в кармане брюк не доходя нескольких шагов до толпы он уже почувствовал враждебный настрой по отношению к себе Братки затихли, поглядывая в его сторону, кто с презрением, кто с ненавистью. Потом толпа расступилась и порожняк увидел лежащий на земле труп Никона, а рядом с ним Рябова с окровавленным ножом в руке. «Но теперь осталось с этим разобраться, и я в дамках!» Кровожадно ухмыльнулся Рябой, сделав шаг навстречу порожняку. «Форшмаг!» Саша не стал ждать, пока его постигнет та же участь, что и Никона. Он просто вытащил из кармана пистолет и всадил в Рябова три пули, разворотив ему грудь. Ошеломлённая толпа застыла в оцепенении. Глядя на рухнувший ему под ноги труп, порожняк влепил в него ещё две пули. Закричали, зашумели птицы в лесу, где-то далеко ухнула сова. «Кто-то ещё кипишнётся?» Угрожающий произнёс порожняк. В ответ никто не сказал ни слова. «На азеров больше не наезжать, со всеми разборками завязать!» рублеными фразами говорил Саша. «Кто ещё пасть раскроет, матку выверну!» Возражать ему так никто и не осмелился. Не пряча пистолет, порожняк развернулся и зашагал к своей машине. «А с этими что делать?» — крикнул кто-то из толпы. «Закопать!» — обернувшись, сказал порожняк. «И языки на замок!» Сивый возле машины, наблюдавший за тем, что произошло, бросился к дверце и услужливо распахнул ее перед шефом, подтвердившим свой авторитет. Порожняк молча сел в «Мерседес», положил пистолет себе на колени, закурил. Сивый захлопнул дверцу, оббежал вокруг машины, резво прыгнул в водительское кресло. «Куда, шеф? На хату или, может, в кабак?» «Зачем в кабак?» — мрачно спросил порожняк. «Жмуриков обмывать? Или ты, может, Рябова помянуть хочешь?» «Ты чё, Саша?» — обиженно протянул Сивый. «Я же ничего, я человек маленький. Я как все». Братва тебя уважает. В вагоне в воду за тобой пойдут. Кто-то, гони в кабак. Саша вынул из нагрудного кармана рубашки мобильный телефон и набрал номер. Айваз, порожняк говорит. Проблема решена. Да, как договаривались. Заметанно.